Но медлить, тянуть дальше тоже становилось опасно. Уходили последние силы, необходимые, чтобы собраться с духом. Время жить у отца истекало. Как? Какими словами было объяснить это сыну? Как сказать ему, что он оставит его ради него? Время жить у отца истекало. «Отец!» — прошептал вдруг Кириск, будто бы, отгадывая его мысли, еще крепче прижался к отцу, заклиная свою синюю мышку. «Синяя мышка, дай нам воды! Синяя мышка, дай нам воды!» Эмраин, стискивая зубы, застонал от горя и не посмел ничего сказать. Мысленно он прощался с сыном, и чем дольше прощался, Чем труднее, тем мучительнее было подняться на последний шаг. Этой ночью он понял, что, оказывается, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился, и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном. Эмраин совершал для себя открытие. Всю жизнь он был тем, кто он есть, чтобы до последнего вздоха продлить себя в сыне. И если он не думал об этом раньше, то лишь потому, что не было на то причин. И тут он вспомнил, что были и прежде случаи, когда мысль эта проскальзывала в сознании, как молния по небу, Он вспомнил и понял теперь то, что произошло с ним однажды, когда они и спокойным мылгуном и другими соплеменниками рубили великое дерево в лесу. Дерево стало валиться, а он по чистой случайности оказался в тот момент на той стороне, куда заваливалось, сокрушая все вокруг это поверженное дерево гигант. Все закричали в голос Берегись. Эмраин оцепенел от неожиданности. и было уже поздно, треща, громыхая рвущейся кроной, обрушивая и опрокидывая само небо, вырывая кусок зеленого лесного потолка вверху, дерево медленно и неумолимо падало на него. И он подумал в то мгновение лишь об одном, что Кириск, тогда он был еще малышом и единственным ребенком,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 Это узнавание на расстоянии было их тайной и никому неведомым счастьем близости. Когда Кириск еще не родился, но появились первые признаки, которые могли подтвердиться и не подтвердиться, он сразу сказал, вернувшись жене,